а он уже был студентом и летом находился на практике. Она без всякого сожаления выкинула неродных родственников из головы, как вдруг четыре года назад в доме раздался телефонный звонок. Саша сообщал о смерти своей матери, сестры Дашиного отчима, которая как раз и встретила ее в свое время так нелюбезно. Даша выразила дежурное соболезнование, но, вспомнив неприветливые рожи родственников, на похороны не пошла. Тем более муж Сергей в который раз тогда собирался зашаривать по горам, по его собственному выражению, и у Даши по этому поводу началась депрессия. Но через некоторое время Саша снова позвонил и пригласил зайти. У него, мол, есть что передать Даше, и нужно сказать что еще очень важное. Отказаться в таком случае было просто неудобно, И она, оставив Митьку, на вернувшегося с гор Сергея, отправилась в ту самую бабушкину квартиру на улице Бармалеевой, где провела в детстве так много счастливых часов. Сборища родственников, как опасалась Даша, не было. За столом сидели две тетки, сослуживицы по работе и старуха-соседка. Саша представил Даше свою жену, худющую и злющую девицу, которая ей сразу же не понравилась. Впрочем, судя по кинжальным взглядам, которые бросала на нее Сашина жена, Даша тоже не вызвала у нее ответных теплых чувств. Даша выпила чаю, ответила на дежурные вопросы о здоровье сына, выдавила из себя несколько слов о покойной тетушке и начала нервничать. Сергей не любил долго оставаться с ребенком один. Перехватив ее беспокойный взгляд, направленный на настенные бабушкины часы, Саша извинился перед обществом и пригласил Дашу в другую комнату, куда тут же бочком протиснулась его жена. Под ее немигающим взглядом Саша достал из ящика стола пакет, завернутый в полосатую холщовую тряпочку. Там оказалась бабушкина шкатулка. «Это тебе», — сказал Саша, — «на память». «Но мне ничего не нужно», — Даша вспомнила неприветливые взгляды родственников. «Это бабушка хотела, чтобы это досталось тебе». — твердо сказал Саша. — Она тебя вспоминала. Даша быстро провела пальцем по ресницам, опасаясь, что тушь растечется от внезапно набежавшей слезы. Она развернула холстину и увидела бабушкину шкатулку. Открыла ее. Все было на месте. И браслет из потемневшего металла, похожего на серебро, и бутылочка темного синего стекла, и хрустальный шарик, в котором спала крепким сном фарфоровая принцесса и костяная лошадка со всадником, и пять японских деревянных матрешек с четко прорисованными раскосыми лицами, самая маленькая из которых была в два сантиметра высотой, и брошка без замка, где на белой эмали была нарисована целая картина. Рыбак на лодке удит рыбу посреди озера, а из тростников подсматривает за ним длинноволосая русалка. Даша почувствовал рядом с собой какое-то движение. Это Сашина жена настойчиво пыталась разглядеть, что там такое в шкатулке. Даша посторонилась, и девица жадным взглядом перебрала все безделушки. Даша вспыхнула и хотела сказать, что тут нет ничего ценного, и что если им жалко, то пускай забирают все себе. Она ничего не просила. Но стало неудобно вдруг устраивать скандал в доме, где недавно был покойник, и Сашу стало жалко. Саша пошел провожать Дашу до автобусной остановки. Они долго молчали. Она подумала, что зря она не пришла на похороны тетки. Саше было бы приятно увидеть с детства знакомое лицо. Как бы в ответ на ее мысли Саша сказал, что его мать очень просила его передать Даше эту вещь перед смертью. Это, дескать, было последняя воля бабушки. А она вот ее не выполнила. И теперь не будет ей на том свете покоя. Даша погладила его по руке и поцеловала в щеку. На том и простились. А дома стоял дым коромыслом. У Сергея оказались какие-то срочные дела. Он передал ей Митьку, страшно недовольный. И она засунула сверток со шкатулкой в ящик кухонного стола, чтобы вспомнить о нем только через четыре года после ограбления. Даша очнулся от раздумий. Вечно она предается воспоминаниям не вовремя. Она надела темные очки и вышла из квартиры. Внизу у парадной прогуливалась Белла Леонидна с своим кокером. Дашу она узнала только, когда та сама ее окликнула.